Глава 5. Золотые билеты. "Уж не хочешь ли ты сказать, что кому-то на самом деле будет разрешено пройти на фабрику?" воскликнул дедушка Джо. "Так читай же скорей, что там написано". "Хорошо", сказал мистер Бакет, поднося газету к самому носу. "Но, слушайте. Экстренное сообщение. Там дитерский гений Вилли Вонка, которого никто не видел последние 10 лет, прислал нам в редакцию следующее сообщение. Я, Вилли Вонка, намерен разрешить пяти детям, заметьте, только пяти и не более, посетить мою фабрику. Этим пяти счастливчикам лично мной будет показано абсолютно всё. Они смогут увидеть все секреты и волшебства моей работы. Затем, в конце экскурсии, в качестве особого сюрприза, каждый из них получит столько шоколада и конфет, что ему или ей хватит на всю оставшуюся жизнь. Итак, ищите золотые билеты. Я напечатал 5 билетов на специальной золотой бумаге и спрятал их под обёрткой пяти обычных плиток шоколада. Эти плитки мог, могут оказаться везде: в любом магазине, на любой улице, в любом городе, в любой стране мира, на любом прилавке, где продаются сладости вонки. И только пяти счастливчикам, которым повезёт найти эти билеты, будет разрешено посетить мою фабрику и увидеть всё, что тут происходит. Желаю удачи и счастливой охоты. Вилли, вонка. Какая охота? Да он просто рыхнулся, пробурчала бабушка Джозефина. "Он не подражаем", кричал дедушка Джон. "Он мак и волшебник. Это гениально. Трудно себе даже представить, что теперь начнётся". Весь мир бросится на поиски этих золотых билетов. Все будут покупать исключительно шоколадки Вонки, в надежде найти один из них. Благодаря этому он продаст больше, чем когда-либо раньше. А представляете, сколько радости ждёт того, кому повезёт. А сколько шоколада и сладостей на всю жизнь причём всё бесплатно. Подумать только. Да. А чтобы доставить всё это, им понадобится не как не меньше грузовика, сказала бабушка Георгина. От одной мысли об этом мне становится дурно, вздохнула бабушка Джезефина. Вздор, чепуха. Вас коллеккнул дедушка Джо. Чарли, но ну разве не прекрасно развернуть обёртку и увидеть, как под ней заблестит золотой билет? Конечно, прекрасно, дедушка. Но у меня-то нет на это никакой надежды, печально ответил Чарли. Я получаю плитку шоколада только раз в году. Как знать, дорогой? Как знать, заметила бабушка Георгина. Твой день рождения на следующей неделе. Ты имеешь такой же шанс, как и все другие. О, за неделю-то за <coughs> Там у них какой день недели? Не знаю. Так. За одну неделю-то они никто все 5 билетов не найдут, да? Боюсь, что это не совсем так. Покачал головой мистер Бакет. Ведь найти золотой билет смогут прежде всего те, кто имеет возможность покупать шоколад каждый день. А наш Чарлик может себе это позволить лишь раз в году. Поэтому вряд ли нам следует на что-либо надеяться. Следует. Вы полетите, да? Глава 6. Первые два счастливчика. Дедушка. Первый золотой билет был найден на один на следующий же день. Его обладателем стал некий Август Голуб, и в вечерней газете, принесённой мистером Бакетом, красовалась его большая фотография. Безобразно толстый девятилетний мальчик, выглядевший так, будто его надули мощным насосом. Огромные трясущиеся складки жира свисали со всех частей его тела, а лицо напоминало гигантский пончик, в глубине которого жадно поблескивали маленькие, похожие на бусинки, глазки. Как сообщала газета, город, где жил Август Глуб, по этому поводу буквально сошел с ума. Во всех окнах были вывешены флаги, школьников отпустили на каникулы, и в честь юного героя был организован праздник апарат. Я просто не сомневалась в том, что мой Августик найдёт золотой билет, улыбясь от гордости, заявила его мать журналистам. Он каждый день поедает столько шоколада, что иного результата практически невозможно себе представить. Видите ли, еда его самое любимое занятие. Это единственное, что по-настоящему интересует его. Но ведь это всё-таки лучше, чем быть хулиганом, стрелять из рогатки или заливать водой соседей. Ну, не правда тогда. ли? А вот над твоими так почутить водичкой можно. Кроме того, я абсолютно уверена, что вряд ли бы он столько ел, если бы этого не требовал его организм. Ведь шоколад это витамины, Зато теперь он сможет посетить фабрику Вонки. Мы с мужем гордимся своим сыном. — Фу, какая омерзительная женщина! — недовольно заметила бабушка Джозефина. — И не менее отвратительный мальчик, — добавила бабушка Георгина. — Итак, осталось четыре золотых билета, — задумчиво сказал дедушка Георг. Интересно, кому они достанутся. Теперь всю страну, да что там, весь мир охватила шоколадная лихорадка. Люди, забыв обо всём на свете, бросились на поиски оставшихся билетов. Солидные дамы врывались в кондитерские магазины, покупали сразу по 10 плиток шоколада Вонки и с треском разрывали обёртки, надеждя увидеть блеск золотой бумаги. Вооружившись молотками, дети в Дребездге разбивали свои копилки и со всех ног неслись в ближайший магазин, зажав деньги в кулаке. В одном городе знаменитый гангстер ограбил банк и в тот же день потратил все деньги на шоколадки Вонки. А когда полиция ворвалась в его дом, чтобы арестовать, то увидела, что бандит сидит на полу, окружённый горами шоколада и вскрывать обёртки лезвием длинного ножа. В далёкой Гренландии женщина по имени Шарлотта Грен публично заявила, что нашла второй билет. Но после проверки он оказался всего лишь ловкой подделкой. Известный английский учёный профессор изобрёл машину, которая, не вскрывая обёртку шоколадки, сразу же давала ответ, есть ли под ней золотой билет. У машины имелась механическая рука, которая с огромной скоростью выстреливалась и моментально хватала всё, всё имеющееся, всё имеющее в себе хоть чуть-чуть золота. На какое-то время показалось, что проблема золотых билетов решена. Но, к сожалению, в ходе публичной демонстрации машины в кондитерском отделе крупнейшего в городе Универсама рука неожиданно выстрелила в сторону и схватила золотую корону на зубе герцогини, которая в тот момент случайно находилась рядом. За этим последовала настолько безобразная сцена, что машина была в дребезги разбита толпой. А буквально накануне дня рождения Чарли газета сообщила, что нашёлся второй золотой билет. Его счастливой обладательницей стала девочка по имени Виру Косолт, жившая вместе со своими богатыми родителями далеко-далеко на юге страны. И опять вечерняя газета поместила огромный портрет счастливицы, которой так повезло. Она сидела между своими сияющими от счастья родителями в гостиной их дома, размахивая золотым билетом и улыбаясь во весь рот. Отец в руки, возбуждённый, суетливо объяснял корреспондентам, как именно был найден золотой билет. Видите ли, парни, значит, как только моя маленькая девочка сказала мне, что она хоть тресне, должна иметь один из этих золотых билетов, я тут же поехал в город и стал без разбора покупать все шоколадки вонки. Какие только попадались мне на глаза. Я купил их, наверное, тысячи, да что там, 1.600, не тысячи. Сотни тысяч. Затем я, значит, погрузил их в грузовики и отправил на свою фабрику. Дело в том, что мой бизнес земляные орехи. И на моей фабрике работает около сотни женщин. Они очищают орехи от скорлупы, чтобы, значит, их можно было потом поджарить и посолить. Ну, я и сказал им: "О'кей, девочки. Кончайте-ка снимать кожуру с орехов и, значит, начинайте снимать обёртки с шоколадок". Я заставил их работать с раннего утра до позднего вечера. Так прошли 3 дня, а мы ничего не нашли. Да, это было ужасно. Моя дорогая доченька с каждым днём расстраивалась. Значит, ну, всё больше и больше расстраивалась, и каждый раз, когда я приходил домой, со слезами на глазах кричала: "Где мой золотой билет? Хочу золотой билет!" Она просто чокнулась от горя. Часовню валялась на полу, дрыгая ногами и визжа как поросёночек. Я не желал видеть страдания моей кровиночки. Поэтому поклялся продолжать поиски до тех пор, пока, значит, не найду этот чёртов билет. И вот, четвёртого дня одна из моих работниц вдруг закричала: "Нашла! Я нашла золотой билет!" Давай-ка его сюда, да побыстрее, приказал я. Схватил билет, немедленно отнёс домой и отдал моей дорогой в руки. Теперь она сияет от счастья, и в нашем доме снова всё о'кей. Ой, она ещё хуже, чем тот жирный мальчик, сказала бабушка Дже. Сказала бабушка Джезафина. Да, хорошая порка ей бы не повредила, согласилась бабушка Георгина. Гремешком по попе. Мне кажется, отец этой девочки действовал не совсем честно. Как ты думаешь, дедушка? тихо произнёс Чарли. Он болоет её, ответил дедушка Джо а из избалованного ребёнка ничего хорошего не получится. Чарлик, запомни мои слова. «Пора спать», — сказала мать Чарли. «Не забудь, завтра твой день рождения, и тебе надо пораньше встать, чтобы поскорее развернуть свой подарок». «Ах, шоколадку вонки!» "Вас клекнул Чарли. Это же шоколадка Вонки, ведь правда?" "Да, да, мой любимый. Ну, конечно, это шоколадка Вонки", улыбнулась мама. "О, вот было бы здорово, если бы в ней оказался золотой билет", мечтательно произнёс Чарли. "Принеси её сюда, когда получишь", подмигнул ему дедушка Джо мы вместе снимем амбёртку. Глава 7. День рождения Чарли. С днём рождения, с днём рождения. С днём рождения. Поздравляли все родные Чарли. Чарли взволнованно улыбнулся и присел на край кровати, обеими руками прижимая к груди свой подарок. Единственный подарок, который он получил в свой день рождения. Шоколад. Бесподобный, тающий во рту шоколад Вилли Вонки. Все четверо стариков по двое с каждого конца кровати приподнялись на подушках с явным нетерпением глядя на шоколадку в руках Чарли. Мистер и миссис Бакет, тихо вошедшие вслед за сыном, Также с волнением смотрели на него. В комнате воцарилось молчание. Все ждали, когда Чарли начнёт разворачивать шоколадку. Он ещё раз взглянул на неё, медленно ощупывая со всех сторон и ласково погладил блестящую обёртку. Затем миссис Бакет мягко сказала: "Сынок, только ты не очень расстраивайся если не найдёшь под обёрткой то, что ожидаешь. У тебя ведь действительно нет никаких оснований надеяться на удачу. Не расстраивайся. «Да, мама абсолютно права», — подтвердил папа. Чарли ничего не ответил. «Да к тому же», — добавила бабушка Джозефина, «во всём мире...» Ех, осталось всего только три. А главное, помни, сказала бабушка Георгина. Даже если ты не найдёшь там билета, у тебя всё равно будет целая шоколадка. Да ещё какая шоколадка? Бесподобный, тающий во рту шоколад "Вонки", воскликнул дедушка Георг. «А что может быть лучше? Уж она-то точно тебе понравится!» «Да, конечно», — прошептал Чарли. «Я знаю». «Знаешь, Чарлик, забудь-ка ты об этих золотых билетах и просто получи удовольствие», — посоветовал дедушка Джо. «Пожалуй, так будет лучше». Все они понимали, что... Насколько нелепо было ожидать, что им вдруг повезет, и под оберткой этой маленькой шоколадки окажется волшебный билет. Поэтому все как могли старались подготовить Чарли к возможному разочарованию. Но они также знали и другое. Каким бы ничтожным ни был шанс на удачу, он тем не менее был. Он просто не мог не быть. И в этой маленькой шоколадке золотой билет мог оказаться точно с таким же успехом, как и в любой другой. Вот почему и родители, и прародители Чарли не меньше, чем он сам, сгорали от нетерпения. Хотя всячески пытались скрыть своё волнение. Ну ладно. Нечего попусту тянуть время. Не выдержал дедушка Джо. — Вскрывай ее, Чарлик, а то опоздаешь в школу. — Действительно, мой дорогой, — присоединилась к ним бабушка Георгина, — снимай-ка ты ее побыстрее, а то я просто сгораю от любопытства. Медленно, очень медленно Чарли начал разворачивать уголок обертки. Старики, не вставая с кровати, спрашивали подались вперёд изо всех сил, вытянув свои тощие шеи. Вдруг, будто больше не в силах терпеть, Чарльз рванул обёртку прямо посередине и на его колено упал светло-коричневый, золотистый, восхитительный шоколад. О золотого билета не было и в помине. Ну что ж, "Вот и всё", с наигранной бодростью произнёс дедушка Джо. "Ничего нового мы и не ожидали". Чарли поднял голову. Четыре пары старческих глаз внимательно наблюдали за каждым его движением. Он жалко улыбнулся, пожал плечами, поднял с колена шоколадку, протянул её маме и сказал: "Попробуй, мам". Давай разделим ее поровну. Я хочу, чтобы мы съели ее все вместе. — Ну уж нет, — возразила мама. И все разом тоже закричали. — Конечно, нет. Об этом не может быть и речи. Ведь это подарок тебе и только тебе. — Ну, пожалуйста, — смолился Чарли, протягивая шоколадку дедушке Джону. Но сколько он ни просил, сколько ни умолял, никто так и не взял даже крошечного кусочка. "Тебе пора в школу", сказала мама, положив руки на хотьенькие плечи Чарли. "Иди, а то опоздаешь".